Эпилог. Этот документ есть не что иное, как перечень литых частей аэроскафа. Известно, что они были перевезены в школу искусств и ремесел вместе с фотографиями подвоздушного корабля, ставшего видимым благодаря арнольдовской краске. Фактически это все, что осталось от первого налета сорванов на нашу землю. Посмотреть на них приходит нечасто, а некоторые и вовсе видят в них лишь остатки грандиозного мошенничества. Ужас был так велик, что людям хочется поскорее его забыть, поверить в то, что он возник без какой-либо на то причины и уже никогда не повторится. Год 1912 от Рождества Христова казался вечным, пока длился. Теперь же, когда он закончился, о нем даже вспоминать никому не хочется. Молитвы верующих снова поднимаются в небо, где ничего не существует, потому что ничего не видно. Если говорить о Франции, то там сейчас с удовольствием поддерживается мнение, что есть и всегда была только одна синяя угроза. Синяя угроза Пруссии. В Бюже мало кому нравится, что их граница совпадает с безвоздушной полосой. Еще пару месяцев, и бюджейцы ее оспорят. Право же, если бы бывший военный министр, вновь ставший простым депутатом, не бровировал перед насмешливым парламентом и не заканчивал все свои речи апострофой Каттона, Сарвану следует уничтожить. Если бы несчастные репатрианты не рассказывали на каждом шагу о своих мучениях, если бы память о синей опасности не высмеивалась в сатирических куплетах журналов, если бы господин Фюрси не создал бессмертный «Шансон Роуз» — жанр едких злых песен, в которых он не считается ни с чем из того, что достойно уважения, тогда, возможно, мы могли представить, что это был всего лишь кошмарный сон или хотя бы что люди спятили. Вот так мы вертопрахи и живем. Наши легкомыслие не имеют оправданий. О прибыли воды в наших реках мы думаем лишь посреди потопа. Разумеется, о сорванах мы не забыли, и работа по отражению их новых атак идет. Но в силу того, что нам ничто сейчас не угрожает, иными словами, ввиду отсутствия у нас должного стимула, идет как-то вяло, и изо дня в день все меньше и меньше. Следует отметить и вот что. Сорваны, если они вернутся, обнаружат противников благоразумных, но отнюдь не более храбрых, а более покорных и безропотных, так как не может не вызывать волнения тот факт, о нем мы еще не упоминали, что народ стал привыкать к похищениям, к этим исчезновениям, которые казались тем менее странными, чем чаще случались. К этому все более и более привычному бедствию, которое в конечном счете приносило несравненно меньше жертв, нежели микробы, тоже невидимые, но иного образа действия и бесконечно малые по размеру, Меньше жертв, чем малейшая бактерия. Меньше жертв, чем страшная война или алкоголизм. Эти чрезвычайно смертоносные эпидемии, которые мы вызываем, когда нам этот заблагорассудится. Разве не являются они чумой и холерой, предоставленными в распоряжение человека? Полагаю, если бы похищения продолжались бесконечно, со временем они бы стали для нас эпидемией, присущей беженцам или даже всему человечеству, и в итоге люди бы с ней смирились точно так же, как человек привыкает к хроническим заболеваниям. Подобная косность, подобное трусливое и глухое смирение — вот причина, по которой люди не объединились с гордостью и достоинством, как на то надеялись некоторые фантазеры, в конфедерацию объединенных государств земного шара, чтобы дать отпор общему невидимому врагу. В наших глазах, несмотря ни на что, сорваны остались ловцами отдельных людей, тогда как на самом деле они угроза всему человечеству. Конечно, мы гоним от себя эту невыносимую мысль, но в один далекий день этим существам, которые делят вместе с нами власть на Земле, может вздуматься, поработить нас, а то и вовсе истребить, как и мы когда-нибудь, возможно, пожелаем занять дно океанов. Они могут заявиться вновь. Высадить массовый десант и приказать нам, делим на двоих? Делим на двоих? Только на двоих? Это еще скромно, что мы о них знаем. Эта авантюра позволила нам увидеть всю безграничность неизведанного. После того, что случилось, было бы крайне неразумно и губительно ограничивать наш мир одним лишь миром сорванов, который в конце концов является лишь самым свежим из наших открытий а вовсе не завершающим этапом нашей науки. Делить на двоих? А вдруг делить придется на троих, на четверых, на пятерых, на шестерых? Мы знаем океанические глубины не намного лучше, чем высоты атмосферы. Быть может, в Тихом океане, в ложбинах впадины Тускарора, глубина которой составляет 8500 метров, на самом дне той впадины, что была обнаружена у Каролинских островов, И уходит вглубь на 9636 метров, обитают в социумах злые ракообразные, пока не способные взбираться на подводные горы, но давно уже мечтающие подняться на поверхность воды. В один прекрасный вечер, как знать, из морских пучин может вынырнуть невероятная махина. Корабль этот придется назвать воздушным шаром, битком набитый этими монстрами, которые будут подвешены к некому огромному пузырю, наполненному изготовленным in Profundis, как мы изготавливаем водород наших аэростатов, искусственным воздухом, и окутанные шелковой сетью, вытканные из самых неожиданных водорослей. Эти поднявшиеся со дна океана крабы будут захватчики наших побережий, будут копиями неведомых пауков, спустившихся к нам в незримой сумме. В их водном мире, быть может, полно необычайных диковинок. Я так и вижу, как застаиваются их странные озера с загадочной жидкостью, более тяжелой, чем ртуть. Так у нас на дне воздуха спят пруды. Так у нас на дне вакуума дремлет воздух. И я верю, что эти глубинные озера населены будоражущими воображение животными, которых рыбы зовут рыбами. И не стоит тут возмущаться. О фауне нижних морей нашими учеными известно гораздо меньше, нежели о фауне геологических периодов. Вдруг и сейчас еще где-нибудь в сине-зеленых глубинах живут гигантские рептилии мезозойской эры? Вдруг великий морской змей — вовсе не древний плезиозавр? Фактически воздушная бездна, морская пучина, сомкнутая впадина земли, Изучены нами в равной степени недостаточно. Ни один физик не в состоянии утверждать, что земная кора совсем не пропускает некоторые солнечные лучи, темные и холодные, действия которых могло бы хватить для жизни подземных рас. Ведь пробиваются же сквозь слой надвоздушных континентов те теплые и яркие лучи, что поддерживают активность природы на поверхности Земли. Также возможно, что в нашей среде обитают такие организмы, которым и вовсе не нужно солнце для существования. Несложно себе представить, как все эти создания скапливаются, наслаиваются друг на друга вокруг одного и того же центра, и ничто не мешает предположить, что мир сорванов является самым внешним из всех этих концентрических сфер. Он ведь располагается всего лишь на поверхности первого атмосферного слоя, тогда как есть еще и слой второй. Быть может, на поверхности этого второго слоя, между относительным вакуумом и вакуумом абсолютным, есть и вторая невидимая Вселенная, верхняя Земля, размером с Юпитер. Таким же образом можно вообразить себе, что наша планета состоит из нескольких помещенных один в другой однако изолированных и не имеющих никакого взаимного обмена между мирами, шаров, собственными обитателями, животными, растениями. Это походило бы на ад Данте, в котором одни круги заключены в других. И разве провести подобную параллель такая уж глупость? Глядя на муки наших дней, смягчаемые столь короткими и столь ничтожными радостями, Как тут не начнешь сомневаться, что наша жизнь действительно жизнь? Как тут не поверишь, что наше истинное существование уже окончено, что все мы мертвы и что то пространство, в котором нас видно, под формой мрачных и лишенных растительности двуногих, есть не что иное, как чистилище, средний круг, сфера посреди других сфер, в котором мы, влача жалкое существование, Пытаемся искупить грехи прошлой жизни. И что нашим первичным предназначением было стать такими, как сорваны, а их спуск на Землю представлял собой нисхождение в преисподнюю. Подобная гипотеза, правда, сильно пропитана метапсихизмом, однако мы должны извлечь из синей угрозы более серьезные уроки. О, я отнюдь не намекаю на тот прекрасный пример великодушия, который подали нам сорваны. Это и так понятно. Но их невидимость указывает на то, что вместо поиска в жизни в 50 километрах над или под землей мы можем строить догадки о присутствии невидимых и неосязаемых существ посреди самого человечества. Они могут быть образованы из газа или рентгеновских лучей, наподобие того, как мы сами обличены в плоть, в качестве остова для души этих субтильных существ может использоваться некая невесомая материя, что, полагаю, человеку здравомыслящему должно представляться более допустимым, нежели утверждение о душе без какого-либо остова. А именно такую уверенность питают, однако, все сторонники вечной жизни, коих легион среди умных людей. Эти неуловимые существа могут обитать на нашей земле и, возможно, живут здесь без нашего ведома. Возможно, они догадываются о нашем существовании не больше, чем мы об их. Возможно, мы даже пересекаемся с ними, а они с нами. Возможно, наши и их города смешиваются. Возможно, наши пустыни наполнены их толпами, а наша тишина — их криками. Но может быть и так, что сами, не отдавая себе отчет в том, мы являемся их рабами тогда наши невызывающие подозрения хозяева обживаются внутри нас и руководят нами по своему усмотрению. Без их на то желание мы не можем совершить ни единого жеста, произнести ни единого слова. При этой мысли разум восстает от отвращения, и однако же этим невидимым, незримым, всемогущим существам достаточно будет присовокупить ко всем своим противоестественностям еще лишь одну — Способность становиться одним существом или несколькими по желанию, как то умели сорваны, чтобы объединить в себе те достоинства, которые повсеместно встречаются под другими именами, божественными. Борьба за существование, судя по всему, проходит гораздо более ожесточенно, чем мы полагаем. Вот чему прежде всего нас учит открытие сорванов. Но не только этому. Если мы рассмотрим этот случай под более широким углом, то извлечем из него истину, которую было бы неплохо усвоить, даже допуская, что синяя угроза — всего лишь выдумка. Столь великая вероятность того, что все это может произойти и на самом деле, и что на нас самих, наших детей или потомков, в любой момент могут обрушиться неожиданные катаклизмы подобного рода. Человечество смотрит на Вселенную через крайне малое количество окошек, которые есть наши чувства, и потому видит лишь ничтожный ее уголок. Оно должно всегда ожидать сюрпризов, происходящих от всей этой неизвестности, которую не способно созерцать, идущих из неизмеримого сектора того бескрайнего пространства, доступ в который ему пока запрещен. Пусть же оно набирается самоотверженности и вооружается знаниями, чтобы быть в силах стерпеть все удары и сразиться с будущим. Но на твоем многообразном рту, о чувствительное и раздражительное и храброе человечество, безустанно расцветает улыбка по мере того, как обогащается чарующий арсенал, перед которым неизвестное отступает изо дня в день. И скажи себе, несмотря на все твои беды и печали, И все-таки судьба уготовила человеку настоящее, которому нет равных, поместив его в мир бесконечно чудесный и многогранный, и дав ему радость открывать этот мир понемногу, диковинка за диковинкой, за счет собственного таланта и работы, во всем полагаясь на самого себя. Вот почему плохо, что в истории «Синей угрозы» люди видят мистификацию и вымысел. Что столь презрительно относятся к снимкам и слепкам, выставленным в школе искусств и ремесел, даже если будущие поколения убедятся в фальшивости этих образов, получат доказательство обмана, даже если они откажутся верить в синюю угрозу, в то, что мы всегда подвергаемся ее опасности, и уже завтра, быть может, она снова на нас обрушится, они должны будут, если благоразумие им не откажет, привести своих детей в. Консерваторию и произнести перед этими мулежами и фотографиями такие слова. Посмотрите, задумайтесь, помечтайте. Это вполне возможно. И как все небылицы басня о сорванах, это свернутое в золотую пилюлю небольшое зернышко горькой философии во всем сахаре Аполлога принесет свои плоды. Господин Литель знал это почему и желал, чтобы о синей угрозе было поведано людям. Теперь уж точно сказано всё. Марис Ринар «Синяя угроза» Читал Юрий Гуржий